и, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею. И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе сорок квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры, и что сегодня они переселяются в монастырь. Отец Иларион, стоя в воротах,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 на которой было изображено множество букв СССР и РСФСР, и знак союза текстилей и серб и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны. Линия и цвет Александра Федоровича Керенского я увидел впервые 20 декабря 1916 года в обеденной зале санатории Алила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацерный из Туркестана. О Зацерном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацерного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацерный был ему другом. Итак, Алилла. «В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О, Гельсингфорс, любовь моего сердца! О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица! Итак, Алилла. Северные цветы тлеют в вазах, оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах, в обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич